Глава вторая. Двор короля Артура. Случайно мне удалось улучшить минутку и ускользнуть в сторону от моего спутника. Я подошёл к одному старику,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 Верхняя часть его костюма была из голубого шёлка, с изящным воротником и такими же манжетами. На его длинные жёлтые локоны была какетливо надета розовая шёлковая шапочка с перьям. По лицу было видно, что он добр, а из весёлого настроения можно было заключить, что он доволен собой. Он был так красив, что хоть сейчас в рамку. Подойдя ко мне, он улыбнулся и осмотрел меня с беззастенчивым любопытством. Затем он отрекомендовался мне и сказал, что он глава пажей. «Какая там глава?» — сказал я. «Страничка вы, а не глава пажей». Это было очень грубо с моей стороны, но я был раздражен. Однако он даже виду не подал, что и обиделся. Затем он начал болтать, весело, счастливо, по-детски, как будто мы были старинными друзьями, забрасывая меня вопросами обо мне и о моей одежде, не дожидаясь ответов и перескакивая с предмета на предмет.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 Я никогда больше не увижу моих друзей, никогда, никогда. Они родятся на свет только через 13 столетий. Я, кажется, поверил мальчику, хотя и сам не знал почему. Что-то во мне располагало к нему. Но моё сознание, если хотите, мой разум отказался понимать.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 И началось через три минуты после полудня. Итак, если у меня хватит сил выдержать сорок восемь часов, я буду иметь случай убедиться в справедливости или ложности уверений мальчика. Как бы то ни было, будучи практичным коннектикутсом, я отложил решение интересовавшего меня вопроса до указанного дня и часа, а пока принял обстоятельства, как они были, чтобы получше осмотреться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 Как, например, зовут того человека, который меня сюда привёл? Моего и твоего господина? Это благородный рыцарь и великий лорд Сэр Кей, синошал, молочный брат нашего властелина короля. Очень хорошо. А теперь расскажите мне обо всех других и обо всём, что здесь происходит. Он рассказал мне очень много. Но самое важное было следующее. По его словам, я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 дать знать моим друзьям. дать знать моим друзьям. Я поблагодарил его. Что же ещё оставалось мне делать? В это время пришёл слуга и позвал меня в залу. Кларисс привёл меня, поставил в стороне и сам сел тут же. Тре любопытное и интересное это было зрелище. Помещение было громадное, с голыми стенами,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 Пол был выложен толстыми каменными плитами, белыми и чёрными, стёртыми от времени и употребления и требующими починки. Что касается украшений, то, строго говоря, их не было. Хотя на стенах висели громадные ковры, которые, вероятно, считались произведениями искусства. На них были изображены битвы, причём лошади весьма смахивали на пряничных или на тех, что вырезают дети из бумаги. Вооружие воинов изображалось в виде белых пятен, так что люди больше походили на бисквитные пирожные. Очаг в зале был настолько огромен, что в нём можно было сражаться. Его выступающий навес и бока из каменных столбов напоминали вход в кафедральный собор. Вдоль стен стояли воины в нагрудниках и касках с единственным оружием алебардами на плечах, неподвижные, как статуи и очень похожие на них. Посреди этого своеобразного четырёхугольника со сводами помещался дубовый стол, который и назывался круглым столом. Он был велик, как арена в цирке. Вокруг него сидели люди, одетые в такие пёстрые и блестящие костюмы, что рябило в глазах. Все они были в шляпах с перьями, которые снимали только тогда, когда их обладатели начинали разговаривать с королём. Большинство из них пило из цельных рогов, но некоторые ещё доедали хлеб или догладывали кости от жаркого. Собак здесь было столько, что приходилось приблизительно по две на каждого человек. Они сидели и ждали бросаемых им костей, за которыми кидались все сразу. Конечно, поднималась драка, сопровождаемая лаем, рычанием и вообще таким шумом, что не было возможности продолжать разговор.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 что делали и другие, получившие кости раньше. За столом же возобновлялась прерванная беседа. В общем, разговор и обращение этих людей были любезны и деликатны. Я заметил, что они внимательно и серьёзно слушали говоривших. Конечно, в промежутках между драками собак. Но, к сожалению, у них была одинаковая участь с детьми. Они лгали.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 Я здесь не был единственным пленником. Кроме меня было ещё больше 20 человек. Несчастные. Многие из них были страшно искалечены, изрублены, изранены. На их волосах, лицах и платьях всюду виднелись чёрные пятна запекшейся крови. Они, конечно, испытывали ужасные физические страдания, без сомнения были страшно утомлены, голодны и хотели пить. И никто не чувствовал к ним сожаления. Никто не заботился о них. Никто не подумал обмыть их раны и дать им хоть какое-нибудь облегчение. При этом не слышно было от них ни единой жалобы, ни единого стона. Не было заметно никаких признаков страдания. Невольная, жестокая мысль напрошивалась и мне. Ага, канальи. Вы поступали так же с вашими пленниками, и теперь пришёл ваш черёд. Вы не можете желать лучшего обращения. Но вся ваша философская твёрдость и стойкость не есть следствие умственной и душевной силы. Она ни что иное, как твёрдость и невосприимчивость животных. Вы, белые индейцы,